Одно из приключений Мари Мишон. В то самое время, как герцог Буфор и гримо замышляли побег из Венцена, два всадника в сопровождении слуги въезжали в Париж через предместье Сен-Марсель. Это были граф Делафер и виконт де Брежелон. Молодой человек первый раз был в Париже, и по правде сказать, Атос, въезжая с ним через эту заставу,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 Доехав до Сен-Медарского предместья, Атос, служивший в этом лабиринте проводником своим спутникам свернул в почтовую улицу, потом в улицу Пыток, потом к рвам святого Михаила, потом в улицу Важерар. Добравшись до улицы Феру, они поехали по ней. На середине ее Атос с улыбкой взглянул на один из домов с виду купеческой и показал на него Раулю.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 а полу лежала на кушетке, прислонившись головой к выштому ковру, висевшему на стене. Опершись локтем на подушку, она держала в руке раскрытую книгу. Когда лакей доложил о графе де лафер герцогиня слегка приподнялась и с любопытством посмотрела на дверь. Вошел Атосу.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 «Я имел смелость и вид к вам в дом, герцогиня», — сказал он, — «несмотря на то, что мы незнакомы. Смелость моя увенчалась успехом, так как вы соблаговолили принять меня. Теперь я прошу вас уделить мне полчаса для беседы». «Я готова исполнить вашу просьбу, граф», — с любезной улыбкой ответил герцогине де Шеврес. «Но это еще не все. Простите, я знаю и сам, что требую слишком многого».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 этот дворянин, приехавший до нее? «Был я, граф Делафер», — сказал Атос, и, встав, почтительно поклонился герцогине де Шеврес. Герцогиня с минуту молчала в полном изумлении, но вдруг весело расхохоталась. «Честное слово, это призабавно!» — воскликнула она. «Оказывается, что эта сумасбродная Мария мишон